работающий, опять-таки, неприметно для нас. Нам следует помнить, что если мы испытываем затруднения, пытаясь заставить видеомагнитофон записывать или компьютер производить вычисления, то это не наша, а их вина. Домашний утюг, к примеру, который не смог бы делать свое дело без использования нами буквенно-цифровой клавиатуры — Монитора и языка программирования был бы просто смешон. Все это означало бы, что он плохо продуман, примитивен и бесполезен. Не менее смешон и компьютер, владелец которого вынужден возиться с командной строкой и мигающим курсором, низкоуровневым языком программирования операционной системы и толстенным руководством для пользователя. Чудовищный IBM PC — несколько лет назад наводнивший рынок, походили на первые автомобили, примитивные и шумные. Работать на них могли лишь любители-энтузиасты, которым приходилось поднимать, образно говоря, капот через каждые шесть миль и ковыряться в магнетто. В 70-е годы группа ученых, работавшая в исследовательском центре компании Xerx в Пало-Альто, С выдвинула идею устройства, названного ими Дайнабук компьютера размером с небольшую книжку, который не имел бы клавиатуры и с которым легко мог бы управляться, исходя из чисто интуитивных соображений любой человек. Эта группа вовсе не собиралась производить такой компьютер своими силами. То, что она предложила, было всего лишь платоновской парадигмой, детали которой группа пыталась разработать — По ходу дела эти ученые создали систему, которую они назвали WIMP. w -I -M -P, по первым буквам английских наименований «Окон», графических значков иконок мыши и раскрывающихся сверху вниз меню. То был графический пользовательский интерфейс, позволявший обладателю компьютера работать с экраном, как с поверхностью письменного стола. Мы, люди, лучше всего понимаем аналогии. Кто из нас не предпочитает определять время по аналоговым часам, представляющим его как содержащие 360 градаций, позволяющим нам с первого взгляда определять Сколько времени мы уже потратили и сколько у нас еще осталось, вместо того, чтобы получать от цифровых часов скудные сведения о том, что времени сейчас 19.3801. И потому, когда в 1984 корпорация Apple Computers взяла на вооружение технологию ВИМП и предъявила нам, «Макинтош», стало ясно, что появился первый компьютер для всех, как то и было сказано в его рекламе. «Голубой гигант», как прозвали IBM, наверствовал упущенное довольно медленно. Его разработчики программного обеспечения создали операционную систему, сильно напоминавшую по стилю ту, которая использовалась Apple. Время шло. Быстродействие и память компьютеров росли, А цены на них падали. И вскоре даже на редкость удобные и производительные макинтоши начали казаться неуклюжими и примитивными. Через несколько лет мы получим систему распознавания голоса, которая требует...